Глава 66. Ксюша. Мам, ну ты чего? Дочь, ты у меня такая красивая. Уже невеста. Так быстро. Я и глазом моргнуть не успела. Визажист наносит на мое лицо последние штрихи макияжа. А мама схлипывает и обнимает меня. Я сейчас тоже заплачу. Шепчу я. Не надо! Испуганно восклицает визажистка. «Вчера слишком повеселились», — ворчит бабушка. «Поэтому сегодня плачете». На девешнике она, к счастью, не была. Но, конечно же, о нем наслышана. Без подробностей мы все бережем нежную бабушкину психику. «Тушь, конечно, стойка, но дайте подсохнуть тону», — переживает визажистка. «Ладно» кивает мама. «Не будем реветь и портить макияж!» Произносит это и все равно ревет. «Что закипишь?» К нам заходит отец. «Я красивая», сообщаю ему. «Поэтому мама плачет». «Да...» выдыхает он. «Ты просто... да...» У него что? Тоже слезы на глазах. Песец. Как сказал бы мой жених. «Не понимаю, как так быстро время пролетело!» Всхлипывает мама, уткнувшись в широкую папину грудь. «Ведь только вчера я за тебя замуж выходила, беременная Ваней, а теперь уже наша дочь!» Все, я тоже реву. А вообще не понимаю, почему. Видимо, просто за компанию. Я-то не помню, как она выходила замуж, и мне, если честно, совсем не грустно». Я даже особенно не чувствую торжественности момента. Но свадьба и свадьба. Как будто очередной шумный день рождения или еще какой-то праздник в нашем буйном зоопарке. Я вернулась домой в 7 утра. Меня привез Кирилл, что вызвало возмущение бабушки. Все неправильно, не по традициям. Невеста должна выходить замуж из родительского дома, как приличная девушка, а не возвращаться после гулянок женихом. А ничего, что невеста уже беременна, и строить из себя приличную девушку немного поздно. И я не строила. Рассказала Киру про вынужденный стриптиз нашего певца. Девчонки стянули с него рубашку и едва не вытащили его из штанов. А потом сама станцевала ему стриптиз. Даже не зная, что на меня нашло. Наверное, безумие, охватившее всех на девишнике, еще не выветрилось. Стриптиз перешел в жаркий поцелуя, а дальше все было совсем уж нескромно. Вспоминая об этом и улыбаюсь. Хватит реветь. Моя жизнь прекрасна, а будет еще лучше. Бе! Бе! Внезапно раздается на улице. Мы все подбегаем к окнам и выпадаем в осадок. В наш двор заводят баранов живых, настоящих, бегающих. Но Кирилл дает. Даже мне не сказал, что готовит такой сюрприз. Похоже, безумие продолжается. Папа выходит во двор. Мы все столпились на крыльце. Мама визжит, я пищу. Мои подруги вообще в шоке. Они не привыкли к шуточкам нашего зверинца, хотя после вчерашнего, наверное, не так уж сильно удивлены. Друзья Кирилл из-за забора поддерживает баранов. Бея, бея. Да еще и оператор снимает все это безобразие. Все как обычно. Я же говорю. Самая обыкновенная тусовка нашего безумного зверинца. А во двор вваливается толпа друзей жениха. «Как говорится, у вас товар, у нас купец!» Это произносит Сашка-слон. «У вас купец, видно, совсем без тормозов!» Ворчит мой отец. «Других не держим!» Ухмыляется Сашка. «И что я буду делать с этими баранами?» «Бе!» — блеют друзья жениха. «С какими?» — ржет Ванька. «Ты знал?» — нападает на него отец. Тот пожимает плечами. «Ничего не знаю», — выступает вперед Кирилл. «Просили баранов. Вот вам бараны. Отдавайте мне невесту». «Заберем их к себе в деревню», — произносит дед который уже умудрился согнать баранов в кучу. «Только баранов нам не хватало!» — ворчит бабушка. «Ну ты же хотела козу завести!» Так кто коза?» Свадьба идет своим чередом. Для баранов заказали перевозку, мы расписались в ЗАГСе, Мама снова всплакнула. Папа на глазах у друзей пускать слезу не стал. Он же настоящий мужик. Я сказала «да» самому лучшему мужчине на свете. И теперь на моем пальце сияет обручальное кольцо. Я ношу фамилию Ибрагимова. «Горько! Горько!» «Ты моя сладкая булочка», — шепчет Кирилл. И целует меня так, что визажистка падает в обморок. Ни помады, ни тона, ни стойкой туши. Куда вы меня тащите? Мы тебя крадем. Богдан, Саркашка и Антоха пытаются увести меня из зала, пока Кирилл общается с нашими отцами. Только попробуйте. Ксю, это такая древняя свадебная традиция объясняет Аркаша. «Невесту крадут! Она не сопротивляется! Потом жених платит выкуп и пьет водку из ее туфли. А каблуком в глаз не хочешь? Я бракаюсь, не хочу, чтобы меня крали. И пьяный жених мне не нужен. Так что крадуны-неудачники идут лесом». «Ну ладно». Я неожиданно для них перестаю брокаться. «Крадите меня!» «Давайте, давайте! Чего встали?» «Хватайте, заворачивайте в ковер! Прячьте!» «В ковер!» Стоят, чешут репу, подозревают подвох, и он есть. «Крадите!» — говорю я. «Мой муж вам баранами выкуп отдаст, и они вас забадают. «Мой муж!» — я впервые это сказала. «У меня есть муж! С ума сойти!» Я зависаю. Мои воры тоже стоят, смотрят. Даже репу уже не чешут. «Бля, точно! Песец он такой!» «Зачем вам, бараны? Вы сами справляетесь». «С чем?» «Стоите, таращитесь на меня, как на новые ворота». «Песец, забери я!» Оказывается, Кирилл уже подошел. «А что такое?» Она у тебя вообще без тормозов. Других не держим, усмехается он. И мы страстно целуемся, хотя нам даже не кричат горько. Ты веришь, что все это на самом деле? Спрашиваю я Кирилла. Не очень, признается он. Вот и у меня весь день такое ощущение, что это сон. Прекрасный сон. Да, у нас все было прекрасно. Задумчиво произношу я. А сердце сжимает неясная тревога. Все произошло так быстро. Наша встреча, беременность, свадьба. «Думаешь, после свадьбы что-то изменится?» спрашивает Кирилл. «Не знаю. Посмотрим». Посмотрим.